Дарья Белова. Мой ненавистный босс. Глава первая. Алиса. Слышала новость? Юля врывается в наш кабинет на двоих, шумом ставит сумку на стол и обдает сладким облаком духов с примесью никотина. Курила, превращаясь в слух. Даже чуть наклонилась вперед, чтобы не упустить ни единого слова. Ну, театральная пауза затянулась. Ладони чешутся в нетерпении. Юля – центр всех сплетен офиса. «Наше издательство выкупили, то есть продали. То есть как? А так? И кому продали? И что теперь будет?» Девчонки из бухгалтерии сказали, что одному бизнесмену. Он уже владеет одним медиахолдингом. Очевидно, решил еще и нас захватить. Плюхаюсь обратно на стул. Мягкий, удобный. Я выбивала его у начальства добрых три месяца. Что теперь? Прощаться с ним? Как говорится, новая метла метет по-своему. Ух, уже ненавижу этого магната. Что нас всех ждет, как думаешь? Уставившись в одну точку и подсчитывая в голове, сколько у меня отложено денег в так называемую подушку безопасности. Бесполезно подсчитывать. Там ноль. Не знаю. Уволят, наверное. Глубокий выдох, который я повторяю. Меня нельзя увольнять. У меня кредит, съемная квартира и вообще... В нашем кабинете мне становится тесно и жарко. Душно, как Аравийской пустыне Почему такая напасть именно накануне моего дня рождения и отпуска? Не знаю, что хуже. Это тоже по слухам. Решаю уточнить. Юлька докрашивает через черпухлые гиалуроновые губы ярко-красной помадой. Промакивает салфеткой, как учат опытные визажисты из соцсетей. И как-то наплевательски отвечает. Вот завтра он придет и все нам расскажет. Не оставляя чувства, что коллега что-то не договаривает Я в этом журнале проработала добрых пять лет. Меня приняли в качестве внештатного журналиста еще на втором курсе. Я делала различные заметки в раздел моды. Или помогала в организации съемок. Ночами мы добивали номер, крутились в постоянном дедлайне. И как мне нравилось все. И нравится. Весь день думаю над тем, что нас всех ждет. Надо признаться, я одна так заморочилась. В обеденный перерыв взяла лишь черный кофе и круассан. Хрустящее слоеное тесто встало поперек горла и оставалось там до конца рабочего дня. Мучил-то изнеможение. Будто назло. и сегодня раньше, Алис. Охранник дядя лёша который работает здесь еще дольше меня, добродушно улыбается. Но не всегда же до ночи. Я так мужа никогда не найду, дядь Леша. Будь осторожный. После недавнего потепления рубанул мороз. Под ногами гололед. А ты вон на каких ходулях. Привстает со своего места и кричит вслед. Я лишь отмахиваюсь. Настроения общаться нет совсем. И ничего другим его портить. На улице и правда очень скользко. Еле-еле дохожу до своей машинки. Новенькая. Не из салона, конечно, но все равно моя. Жму на ключ. Красавица дважды мигает и приятно пиликает. Услада для моих ушей. Короткими шагами добираюсь до нее и понимаю. Какого черта? Рядом с моей жучкой. Примечание автора. Вольксваген Жук. Вплотную притерся черный, до да блеска начищенный седан представительского класса. Глаза слепит, и не могу разобрать своих чувств. Я бешусь или завидую. «Эй!» — кричу кому-то, разряжая воздух гневными вибрациями. Ледяной порыв ветра будто подбрасывает меня. Вся краска приливает к щекам, а пальцы немеют. Эта зима никогда не закончится. Сильнее вдавливаю острые шпильки сапог в лёд и слышу хруст. Может проколоть колесо? Не себе, а этому дубайскому шейху. Верчу головой стороны в стороны будто хозяин этой дорогущей тачки должен выйти за угла, как фокусник, блин. Он так близко припарковался, что я не протиснусь к водительской двери, даже если решу похудеть до 38-го размера. «Где твой хозяин?» Лечу капоту и ударяю по нему. Разумеется, мне никто не ответил. Машина как стояла, так и стоит. Как и я, впрочем. Только злость меня в вихрь закручивает. Тошнит от скорости вращения. Сажусь на капот и... Сигнализация врубается. Словно кто-то с легкостью нажал на воображаемую кнопку. И до чего же громко? Барабанные перепонки изнасилованы и выкручены. Хозяин неспешной походкой появляется действительно из ниоткуда. Чёрное пальто, воротник-стоечка, оно расстёгнуто, белоснежная рубашка заправлена в тёмные брюки. Выглядит впечатляюще. Хм, хорошо сейчас получают водители, однако. Ваша? Бесприветствия начинаю. Уберите! Вы совсем не думали, что с таким расстоянием, которого вы мне оставили, невозможно будет сесть в машину? Двойной сигнал, и ненавистная мне сирена выключается. В мозгу запускаются свои процессы, которым пока не могу дать объяснение. Водитель долго смотрит на меня, нахмурив брови и чуть скривив губы. Вы встали на место, которое закреплено за руководством издательства. Креплая бархатистость его голоса заставляет встать с капота и замолчать.